Но этот мир, он такой добрый, в нем столько жестокого желания спасти тебя. Он оборачивается лицами друзей и родных, их услужливой суетой, советами и надоедливой помощью. Тебя перетаскивают с места на место за загривок, как собака своих щенков, и остается только глупо улыбаться, надо же быть благодарным. О чем говорить с ними, что ответить, чтоб не выглядеть совсем уж дураком. Они все стали такими умными и ждут от тебя глубокомысленных замечаний. Тебе же сказать абсолютно нечего. Пустота. Мы в разных измерениях, в разных ритмах. Мне так уютно было с моими моложавыми простыми идиотами. Зачем меня сюда вытолкали? И я понимаю теперь своего соседа по камере. Он застрелил жену, тещу, тестя и соседку. Оглядевшись по сторонам, он вдруг увидел кошку, застрелил и ее, чтоб не смотрела вопросительно. Какой там к черту бублик? В первый же день я напился до колокольного звона и, высунув голову в окно вагона навстречу ветру, гаре и мелькающим в сумерках столбам, глядел вперед на приближавшееся зарево Москвы. Я не понимал еще, что сделаю и как, но твердо знал, «Не будет больше пощады ни им от меня, ни мне от них. Нет больше в этой войне запрещенных приемов». Медленно, как после операции, когда проходит анестезия и возвращается способность чувствовать, а с ней волна тупой, нестерпимой боли, и эта боль смешивается в сознании с запахом бинтов, йода, карболки и белыми стенами больничной палаты, Возвращалась ко мне жизнь. Кто сказал, я мыслю, значит, существую? Напротив, мне больно, значит, жив. Вновь я бродил по московским переулкам, беседовал с арбатскими особняками. Но не было больше добрых призраков прошлого века с их наивными трагедиями. Были у меня теперь свои призраки. Забредал я в наш старый двор, где все еще стояли дома с надписью синей краской ДНС. По-прежнему сидели на солнышке древние бабки, копошились в пыли дети, сушилось белье. Точно ничего не произошло в мире за это время. По-прежнему стояло на пригорке серое здание школы, но и оно не вызывало больше мучительных воспоминаний. Все призраки совести остались в Лефортове. Мы вновь шли с бабушкой вдоль реки по набережной через Красную площадь и в Александровский сад. Кто царь-колокол поднимет, кто царь-пушку повернет, шапки кто гордец не снимет, у святых Кремля ворот. Никто не ломил шапок, и толпы людей валили мимо, суетясь, спихаясь словно муравьи, муравьи по дну кружки. Зачем? Куда? И я, затесавшись, в их сутолок бежал, пихался, суетился, стараясь уловить их ритм, их смысл, точно щепка, которую несет водой. Куда? Зачем? Казалось мне, что в каждом встречном я узнаю знакомого, призрачного выходца оттуда, и, молча обменявшись с ним, быстрым понимающим взглядом, спешу дальше к устью этого потока к его цели. Ох, этот мир! Такой серьезный, такой озабоченный, столько в нем таинственной многозначительности, что никогда не понять мне его, никогда не будет он мне больше родным. Я ненавижу его бесцельную деловитость. Я несу сквозь него свою тоску, но высокие современные здания из стекла и бетона самодовольно смеются надо мной. Первыми на Луне будут советские космонавты — Я бегу, как сумасшедший муравей, поперек нехоженных муравьиных тропинок. Я хочу вырваться из города в лес. Но серое тяжелое здание вокзала кричит мне вслед. «Сын на пол!» И даже добродушный старый московский домик, весь потрескавшийся от времени, точно покрытый морщинами, глядит на меня сквозь очки окон и спрашивает вкрачивым голоском, когда я доверчиво иду к нему вас комарики не кусали. Когда-то хотел я заниматься биологией. Любопытно было понять, какая пружина толкает вверх стебелек из семечка, разворачивает листья к свету, раскрашивает бабочек. Теперь же, глядя на зеленеющие бульвары, я